Таруфуми Сасаки Доктора Таруфуми Сасаки все еще терзали воспоминания о чудовищных днях и ночах после взрыва. Попытки оставить их позади станут делом его жизни. Помимо обязанностей хирурга-интерна в госпитале Красного Креста, каждый четверг он вынужден был проводить в другом конце города, в университете Хиросимы где понемногу завершал работу над докторской диссертацией по туберкулезному аппендициту. По заведенным в Японии правилам, ему разрешили начать практику сразу после получения медицинского образования. Большинству молодых интернов требовалось еще 5 лет обучения, чтобы получить докторскую степень. Доктору Сасаки по разным причинам потребовалось 10. Весь этот год он ездил на работу из маленького городка Мукайхары, где жила его мать. Дорога занимала около часа. У его семьи были деньги, и действительно, с годами он, как и многие другие японские врачи, выяснил, что самым действенным лекарством от любой болезни будут деньги или кредит. Причем, чем больше доза, тем лучше. Его дед был землевладельцем и приобрел обширные горные участки ценных лесов. Его покойный отец, тоже врач, хорошо зарабатывал в частной клинике. Когда после бомбежки наступило смутное время голода и преступности, воры проникли в два защищенных хранилища рядом с домом его матери и вынесли множество фамильных реликвий, в том числе лаковую шкатулку, подаренную деду доктора Сасаки самим императором, старинный футляр для кистей и брусков туши, а также классическое полотно с тигром. Оно одно стоило 10 миллионов йен или более 25 тысяч долларов. Его брак складывался хорошо, он мог позволить себе быть разборчивым. В Мукеихаре было немного столь же достойных молодых людей, и многочисленные профессиональные сваты закидывали удочки. На некоторые он клюнул. Отец одной из предложенных невест принял его агента и ответил отказом. Возможно, это было связано с тем, что доктор Сасаки, когда был моложе, имел репутацию бабника. «мартовского кота», как говорили некоторые. Кроме того, отец мог знать, что доктор нелегально лечил пациентов Хари вечерами после смены в госпитале Красного Креста. А может, отец девушки просто чересчур осторожничал. О нем говорили, что он не только следовал японской поговорке «Проверяй ржавый мост, прежде чем на него ступишь», но и не наступал на него даже после проверки. Доктор Сасаки, никогда в жизни не испытывавший подобной неудачи, решил, что именно эта девушка ему и нужна. И с помощью двух настойчивых посредников в конце концов покорил настороженного родителя. Теперь, после всего лишь нескольких месяцев брака, он быстро стал понимать, что его жена куда мудрее и разумнее него самого. В должности хирурга госпиталя Красного Креста доктор Сасаки следующие пять лет в основном занимался удалением килоидных рубцов – безобразных, уродливых, толстых, зудящих, упругих, медно-красных, крабообразных наростов, которые часто образовывались поверх сильных ожогов, полученных хибакуся, в особенности теми, кто подвергся влиянию сильного температурного воздействия бомбы в радиусе двух километров. Имея дело с килоидами, доктор Сасаки и его коллеги словно блуждали в тумане, потому что у них на руках не было сколько-нибудь надежной литературы. Они обнаружили, что выпуклые рубцы часто возвращаются после удаления. Иные, если оставить их без внимания, оказывались заражены инфекциями, а другие вызывали напряжение в нижележащих мышцах. В конце концов, он и его коллеги неохотно пришли к выводу, что многие из этих килоидов им вообще не следовало оперировать. Некоторые шрамы самопроизвольно усыхали со временем, и тогда их было легче удалить или оставить в покое. В 1951 году доктор Сасаки решил бросить работу в больнице с ее ужасными воспоминаниями и устроить частную клинику в Мукоихаре, как это сделал его отец. Он был честолюбив. У него был старший брат, и, согласно обычаям врачей в Японии, тому завещалось дело отца. Второму сыну представляло самостоятельно проложить себе дорогу. И в 1939 году, побуждаемый пропагандой того времени, поиском счастья в обширных неосвоенных районах Китая, Теруфуми Сасаки отправился туда и поступил в Японский Восточный Медицинский Университет в Циндао. Он окончил его и вернулся в Хиросиму незадолго до бомбардировки. Брат погиб на войне, так что путь оказался свободен. Появилась возможность не только начать практику в городе своего отца, но и покинуть Хиросиму и, по сути, перестать быть Хибакуся. В течение четырех десятилетий он ни с кем не говорил о первых часах и днях после взрыва. Поскольку его дед размещал большие вклады в банки Хиросимы, Доктор Сасаки отправился туда в полной уверенности, что получит большой заём и сможет начать своё дело. Но там заявили, что клиника в таком маленьком городке может легко обанкротиться, и ограничили его кредит 300 тысячами йен, в то время меньше 1000 долларов. Поэтому доктор Сасаки начал лечить пациентов в доме родителей жены. Он проводил простые операции на аппендиксах, язвах желудка, открытых переломах, а еще довольно смело практиковал все другие виды медицины, кроме гинекологии и акушерства. Дела шли на удивление хорошо. Вскоре он стал принимать около сотни пациентов в день. Некоторые приезжали издалека. Банк заметил это и увеличил кредитный лимит до миллиона йен. В 1954 году на земле, принадлежавшей семье жены, он возвел полноценную клинику. Двухэтажное здание общей площадью в 280 татами с 19 койками для стационарных больных. Он финансировал строительство, взяв в банке заем на 300 тысяч йен и продав древесину с земель унаследованных от деда. В новой клинике с пятью медсестрами и тремя стажерами, работая без перерыва 6 дней в неделю с половины 9 утра до 6 вечера, он продолжал процветать. Задолго до этого врачи в Хиросиме стали замечать, что воздействие бомбы имеет последствия более серьезные, чем тяжелые раны и килоидные рубцы, столь заметные в первые дни. Свирепые симптомы первичной лучевой болезни у большинства пациентов со временем исчезли. Но вскоре стало ясно, что хибакуся подвержены гораздо более глубоким и опасным последствиям огромных доз радиации, вызванных взрывом бомбы. Прежде всего, к 1950 году стало очевидно, что заболеваемость ликемии у хибакуся значительно превышает норму. Среди тех, кто подвергался воздействию излучения в радиусе одного километра от эпицентра, заболеваемость, как сообщалось, была в 10-50 раз выше нормы. С годами хибакуся стали бояться появления пурпурных пятен, крошечных поверхностных кровоизлияний, симптоматичных для лейкемии. А позднее, помимо лейкемии, стали появляться и другие формы рака с более длительными периодами латентности и тоже с показателями заболеваемости выше нормы. Карциномы щитовидной железы, легких, груди, слюнных желез, желудка, печени, мочевыводящих путей, мужских и женских половых органов. У некоторых выживших, даже у детей, развелась так называемая атомная катаракта. Некоторые оставались низкорослыми. Одним из самых шокирующих открытий стало то, что некоторые младенцы, находившиеся в материнской утробе во время бомбардировки, родились с маленькими головами. Поскольку уже было известно, что радиация влияет на гены лабораторных животных, многие хибакуся боялись, что потомки выживших могут быть подвержены мутациям. Только в конце 60-х анализы действительно показали некоторые хромосомные перестройки у выживших в Хиросиме и Нагасаки. И, конечно, потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы сказать, какое воздействие они окажут на потомство. Встречались и менее опасные по сравнению с раком заболевания, которые многие врачи и большинство подверженных им людей приписывали воздействию бомбы. Несколько видов анемии. Нарушение функций печени и половой функции, эндокринные расстройства, ускоренное старение. И не то чтобы заболевание, однако неоспоримое состояние истощения, на которое жаловались столь многие выжившие. Доктор Сасаки, который испытывал на себе только последнее из упомянутого, не обратил особого внимания на эти открытия. Он не следил за ними пристально в медицинских картах. В своем городке на холмах Он редко лечил Хибакуся. Он жил сегодняшним днём. В 1963 году, желая быть в курсе последних достижений в области анестезии, доктор Сасаки посетил госпиталь Красного Креста в Йокогаме, где планировал узнать обо всём главного врача, доктора Тацутура Хатори. Тот ранее ещё в больнице Хиросимы был его начальником и возглавлял отделение хирургии. А после бомбардировки слег с лучевой болезнью и перебрался в Йокогаму. Доктор Хатори предложил доктору Сасаки заодно воспользоваться современным оборудованием больницы и пройти тщательный медицинский осмотр. И доктор Сасаки согласился. Томография его грудной клетки показала затемнение в левом легком. Доктор Сасаки курил. Не вдаваясь в подробности того, что было известно о распространении рака лёгких у Хибакуся, и, возможно, предполагая, что доктор Сасаки уже и сам знает всё об этом, доктор Хаттори рекомендовал провести биопсию. Когда доктор Сасаки вышел из наркоза, он обнаружил, что ему полностью удалили левое лёгкое. Через несколько часов после операции лигатурный шов одного из кровеносных сосудов в лёгочной каверне разошёлся и на протяжении недели доктор Сасаки страдал от сильного кровотечения. К концу этого времени, когда он все еще кашлял кровью и на глазах становился совсем немощным, вокруг него собрались люди. Жена, доктор Хатори, сестра-хозяйка, несколько медсестер, и он истолковал это как наступление смертного часа. Он поблагодарил их, попрощался с женой и умер. Или скорее он думал, что умер. Некоторое время спустя он пришел в себя и обнаружил, что идет на поправку. В последующие годы доктор Сасаки стал считать этот опыт самым важным в жизни, даже более важным, чем взрыв бомбы. Обеспокоенный одиночеством, которое он испытывал, думая, что находится при смерти, он теперь изо всех сил старался быть ближе к жене и детям, двум сыновьям, и двум дочерям. Однажды тетя поразила его, сказав, «Тебе повезло, Теруфуми». В конце концов, Ива Дзиндзюцу, «Медицина — это искусство сострадания». Он никогда не задумывался над смыслом этой поговорки, которую обязаны знать все молодые японцы, готовящиеся стать врачами. Он решил впредь быть спокойным и сдержанным и делать для пациентов все, что было в его силах. Он решил, что будет добрее к людям, которых не выносит. Он откажется от охоты и маджонга. Его жена сказала, «Ты достиг зрелости в свои 40 лет. Я повзрослела, когда мне было за 20». Курить он не бросил. К 1972 году жена доктора Сасаки умерла от рака груди. Это был третий кризис в его жизни. Теперь он обрел еще один вид, связанного со смертью одиночества, на этот раз глубокого и неприходящего. Он с еще большей неутомимостью погрузился в работу. Смерть жены и его собственная близость к смерти, а также осознание того, что он уже не молод, натолкнули его на мысли о пожилых людях. И он решил построить большую новую клинику, где мог бы практиковать гериатрию. Эта ветвь искусства сострадания привлекала самых талантливых японских врачей, а также становилась чрезвычайно прибыльной. Когда его друзья смеялись над ним и говорили, что он перегибает палку, он отвечал так «У всех после 60- что-нибудь доболит. Всем в таком возрасте нужны массаж, теплолечение, иглоукалывание, моксотерапия и утешение от дружелюбного врача». К нему будут валить толпой. К 1977 году кредитная линия доктора Сасаки в банке Хиросимы выросла еще больше. И ему предоставили заем в 19 миллионов йен, что равнялось примерно 80 тысячам долларов. На эти деньги он возвел на окраине города внушительное четырехэтажное бетонное здание с 19 койками для стационарных больных и обширными возможностями для реабилитации а заодно с роскошной квартирой для самого себя. Он принял в штат трёх акупунктуристов, трёх терапевтов, восемь медсестёр, а также 15 фельдшеров и членов обслуживающего персонала. Два его сына, Йосихиса и Рюдзи, теперь и сами врачи, приходили помочь в особенно загруженные периоды. Он был прав насчёт толп. Он вновь работал с 8.30 до 6.00 вечера, 6 дней в неделю и принимал в среднем 250 пациентов в день. Некоторые приходили к нему из таких отдаленных городов, как Куре, Ондо и Акицу, расположенных на побережье, а другие из деревень по всей префектуре. Пользуясь огромными налоговыми вычетами, на которые могли претендовать японские врачи, он откладывал большие суммы, и по мере возвращения денег по займам Банк продолжал увеличивать лимит по его кредитной линии. Ему пришла в голову идея построить дом престарелых стоимостью в 200 миллионов йен. Необходимо было получить одобрение проекта от медицинской ассоциации округа Таката. Он представил свои планы, ему отказали. Вскоре после этого один из ведущих членов ассоциации построил в городе Йосида именно такой дом, который предложил доктор Сасаки. Доктор Сасаки не пал духом. Зная, что у его пожилых пациентов есть три основных удовольствия — семейные визиты, хорошая еда и расслабленное купание — он воспользовался банковскими займами, чтобы построить на месте своей бывшей клиники роскошную баню. Формально она предназначалась для пациентов, но он открыл ее и для горожан, установив плату за вход, большую, чем в обыкновенных общественных банях. В конце концов, ванны здесь были мраморные. На содержание бани он тратил полмиллиона йен в месяц. Они подпадали под налоговый вычет. Каждое утро доктор Сасаки встречался со всем персоналом клиники. У него была любимая лекция. Не работайте в первую очередь ради денег. Прежде выполняйте свой долг перед пациентами, и тогда деньги последуют. Наша жизнь коротка — «Дважды мы не живем. Вихрь подхватит листья и закружит их. Но потом уронит, и они соберутся в горку». Горка же доктора Сасаки все росла и росла. Его жизнь была застрахована на 100 миллионов йен. Его профессиональная ответственность была застрахована на 300 миллионов йен. Он водил белый БМВ. В его гостиной на сундуках стояли редкие вазы. Несмотря на огромные налоговые вычеты, разрешенные японским врачам, он стал плательщиком самого высокого подоходного налога в округе Таката с населением в 37 тысяч человек и седьмого по размеру во всей префектуре Хиросима, 12 центральных городов и 68 городов в 15 округах, население 2 миллиона 700 тысяч человек. У него появилась новая идея. Он решил пробурить скважину рядом с клиникой, чтобы наполнять ванны водой из термальных источников. Он нанял токийскую инженерно-геологическую компанию для проведения изысканий, и она заверила его, что если он углубится на 800 метров, то будет получать от 60 до 100 литров воды в минуту с температурой от 26 до 30 градусов по Цельсию. Он представлял себе водолечебницу с термальными источниками и рассчитывал, что сможет обеспечить горячей водой три гостиницы. Он начал копать в июне 1985 года. Коллеги из Хиросимы с некоторых пор считали доктора Сасаки человеком немного странным. В отличие от них, его не привлекало элитарное общество медицинских ассоциаций. Вместо этого он занимался другими вещами. Например, спонсировал соревнования в Мукайхаре по гейтболу, упрощенному варианту крокета. Он часто носил галстук, который обошелся ему в 5000 йен, примерно 20 долларов, с вышитой на английском надписью Гейтбол. Главным его удовольствием, помимо работы, было время от времени ездить в Хиросиму, чтобы отведать китайской еды в гранд-отеле, закуривая в конце обеда сигарету марки «Mild 7», на пачке которой, помимо названия на английском языке, было напечатано учтивое японское предостережение. «Давайте заботиться о себе и ради нашего здоровья не курить слишком много». Он больше не отводил взгляда от Хиросимы потому что из пепла разоренной пустыни 1945 года восстал яркий Феникс. Удивительно красивый город с более чем миллионным населением, где только каждый десятый был Хибакуся, с высокими современными зданиями на широких, обсаженных деревьями проспектах, переполненных японскими автомобилями, каждый из которых казался совершенно новым и был помечен английскими буквами. «Город амбиций и наслаждений», где было 753 книжных магазина и 2356 баров. Хотя в нём и пробуждались воспоминания о прошлом, доктор Сасаки научился жить с одним своим горьким сожалением, что в развалинах госпиталя Красного Креста в те первые дни после бомбардировки не было возможности установить личности всех, чьи трупы вывозили на массовую кремацию. А значит, годы спустя безымянные души все еще могли парить над городом, недовольные и оставленные без присмотра.